Прошло не менее часа, прежде чем оба полковника смогли продолжить патрулирование. Не успели полковники усесться в свой «Мерседес», как услышали шипение и треск переносной рации. «Сто-пятый! Ответь сто-первому!» хрр сто был позывным Задумова. «Сто-пятый» — Гурова и Кричко. Гуров взял микрофон. «На связи, сто-пятый!» хр почему не отзываетесь?» «Целый час вас вызываю! Я вас собирался серьезно озадачить!» «В смысле удивить?» — не понял Гуров. «В смысле поставить перед вами особую задачу?» — объяснил как тупому генерал. «А вы где-то шляетесь! Не вздумайте злоупотреблять злачными напитками!» «Предупреждаю! Я всех потом обнюхаю! И гениев тоже!» «Нюхайте!» — согласился Гуров. Мы не злоупотребляли, а наоборот, совершили маленький подвиг, предотвратили покушение на одного уважаемого человека, господина Вишневского. Задумав, то ли не расслышал из-за помех фамилии спасенного, то ли уловил под хвост очередную шлею. Но только разорался пуще прежнего. «Безобразие! Если еще раз отвлечетесь от выполнения прямых обязанностей, заработайте выговор в приказе!» «Ваше дело предотвращать поджоги автотранспорта, а не мешать другим убивать всяких уважаемых. У этих уважаемых своя охрана имеется. Пусть они и парятся. Запомните, ваша работа только поджоги машин. Это мой приказ. И никто не может его отменить. Только я сам. И то в письменной форме». Гуров решил на всякий случай уточнить, чтобы потом не возникло недоразумения. «А если, не дай бог...» «Будут убивать, ну, скажем, генерального прокурора или, к примеру, самого президента?» Задумав, окончательно пришел в ярость. «Да хоть меня самого! Я же сказал, ваша задача патрулирование! И никаких убийств! Ясно? Предотвращать поджоги! Повторите!» Кричко понял, что сейчас Гуров сообщит генералу все, что о нем думает, поэтому забрал у друга микрофон. — Так точно! — бодро отрапортовал Станислав. — есть никаких убийств, даже если будут убивать вас! Только предотвращать и только поджоги будет исполнено! Гуров убрал рацию в бардачок и откинулся на спинку сиденья. — Как думаешь? — обратился он к другу. «Чем нас с тобой наградят за спасение Вишневского?» Крючко задумался. «Мне, наверное, велосипед подарят, а тебе фотоаппарат. И по шоколадке!» И, исполненные радужных надежд, они отправились кататься по закрепленному за ними участку столичной территории. По справедливости, ожидая наград, Сыщики и не предполагали, что над их головами собираются грозные тучи. И если судьба полковника Гурова была предопределена лишь в самых общих чертах, то участь Станислава Кричко решалась уже в этот вечер. В то время, когда сотрудники сводной группы направились на патрулирование, следователь Никодилов продолжал заниматься более серьезной работой. Он выполнял поручение подполковника Копца. Тот поставил перед ним задачу, во что бы то ни стало, состряпать дело внутреннего расследования на полковника Кричко. Был в этом деле и мерседес полковника, и целая куча мелких нарушений. Но гвоздем программы обвинение была свидетельница. Та самая женщина неопределенного возраста и отталкивающей наружности которая злоупотребляла косметикой и всюду таскала за собой яйцеголового сынишку. Похожая свидетельница сильно не взлюбила за что-то полковника Кричко. Стоило ей слегка намекнуть, и она тут же обвиняла его во всех смертных грехах. В этом была и своя оборотная сторона. Увлекаться было опасно. — Не перебрать бы, — думал следователь Никодилов, — а то вся работа на смарку пойдет. «Засмеют». В общем, материалец постепенно набирался. Конечно, ничего особенного, тем более криминального. Но Никодилов помнил пословицу «Курочка по зернышку клюет, а вылетит не поймаешь». Закончив очередной допрос к свидетельнице, Никодилов подумал «Не убрать ли бумаги в сейф?» «Нет», — решил он, — «не стоит». Капец велел ему не выпускать документы из рук. Поэтому следователь аккуратно сложил их в папку, убрал в кейс и набрал на замке шифр. Так было гораздо надежнее. Он посмотрел за окно. На улице стемнело. Никодилов решил вознаградить свидетельницу за старание. — Вам далеко ехать? Я сейчас направляюсь патрулировать, могу вас подвести. Свидетельница поблагодарила и согласилась. Адрес она назвала где-то в районе оленьего бора При этом старалась не смотреть в глаза следователю. Стыдилась, что ли, чего-то? В машине Никодилова она и ее сын расположились на заднем сиденье. Парочка смотрелась, как пара озябших воробушков. Следователь повернулся к ним и ободряюще улыбнулся. — Ну и уродина! — подумал он про женщину. — И какого лешего она так красится? так ведь еще страшнее получается. В руках женщина держала белый пластиковый пакет. Внутри пакета просматривалось что-то тяжелое. На ум следователю почему-то пришел пропавший молоток. Он даже усмехнулся. «Нафига, козе, баян?» «Нет, ну в самом деле, зачем свидетельнице понадобилось бы воровать молоток?» Немного не доезжая до Оленьего Бора, женщина попросила Никодилова остановиться. «Митя выйти хочет, ему приспичило», — пояснила она. Подросток в подтверждении маминых слов кивнул вытянутой головой. Никодилов притормозил. Женщина и подросток переглянулись. Женщина подтянула поближе к себе пластиковый пакет. «А, -а, -а нельзя подальше проехать за деревья?» — попросила она. Тут Митя стесняется. Никодилову эту семейка уже начала порядком надоедать, но он послушно тронулся и отъехал подальше. Здесь женщина с подростком вылезли. «Мы сейчас, одну секунду!» — предупредила женщина. Она остановилась возле машины. Подросток почему-то не торопился справлять нужду. Вместо этого он принялся громким шепотом переругиваться со своей потрясающей мамашей. До следователя доносились обрывки диалога. «Здесь?» «Нет, дальше!» «А я говорю, можно и тут!» Неожиданно их дискуссия прервалась на полуслове Из-за кустов вынырнула лошадиная голова, за ней другая. В последнее время большинство столичных парков патрулировались конной милицией. «Документики предъявите!» — попросила симпатичная всадница в милицейской форме. А что у нас в пакетике? Поинтересовалась ее напарник. Э, э это самое! Женщина была явно растеряна. Никодилов грязно выругался и полез из машины. Эй, ребята! Обратился он к патрульным, все нормально, эти со мной. А ты кто такой? Сержант подъехал к машине. Никодилов сунул под нос лошади раскрытое удостоверение. Лошадь читать не умеет. — Ты лучше мне покажи, — посоветовал всадник. Следователь послушался. Сержант изучил удостоверение и козырнул. — Извините, товарищ следователь, все свободны. Будьте осторожны, тут водителей убивают, — предупредил он и хлопнул лошадь по шее. — Матрена, вперед! Никодилов решил похвалить лошадку, как умел. — Эх, хороша Матрена! Он похлопал лошадь по крупу. «Ноги мощные, а задница прямо как у слонихи!» «Не хами, следак!» — оборвала его всадница. «Матрена — это я, а жеребца зовут Рецензент». «Странное имя!» — смутился Никодилов. Тем временем его пассажиры уже забрались в машину. Следователь сел за руль. «Ну, куда дальше ехать?» — спросил он. Женщина поглядела вслед уехавшим кавалеристам и указала в противоположном направлении. — Нам туда! Никодилов тронул машину. Дорога скорее напоминала просеку. По обеим ее сторонам стеной высились деревья. — А мы тут проедем? — насторожился Никодилов. — Конечно! — успокоила его женщина. — Только вчера проезжали. Там новые дома! В зеркало заднего вида Никодилов краем глаза заметил, как пассажирка извлекла из пластикового пакета знакомый предмет. А вот и молоточек, подумал следователь. Значит, все-таки она взяла. Зачем? Эта мысль была последней. Удар, который обрушился на его голову, погасил сознание. Следователь Никодилов Умер сразу. Машина съехала с дороги в сторону и ткнулась в дерево. Женщина и подросток выбрались наружу. Подросток не скрывал раздражения. — Ну что, теперь точно он, который Ваньку сбил? — спросил он. — Не Ваньку, а Ванечку, — поправила женщина. — Вроде похож. «Вот ведь сволочь какая! А еще из милиции!» Она задумалась. Да, поторопились они в этот раз. Дело, конечно, понятное. Милиция кругом ездит, сплошные нервы. Потому она даже спросить не успела, помнит ли этот паразит убитый, как задавил ее Ванечку. А если бы и спросила, все равно бы он не признался. Никто не сознавался. Тот водитель, которого она в прошлый раз убила, тоже не признался. И тот, который до него, и те, которые раньше. Может, и правда опять не он. Да какая разница, если все мужики — сволочи. А мужик за рулем — сволочь вдвойне. Ладно, не страшно. Вот только теперь, значит, придется снова искать того, настоящего который Ванечку убил. Не проблема, дело привычное. Плохо только, что свалку в гнилом овраге нашли. Теперь туда не сунешься. — Когда машину поджигать будем? — приплясывал от нетерпения Митя. Вот ведь озорник, ему лишь бы поджигать. — Нет, машину поджигать нельзя, — возразила женщина. Сейчас за горящими машинами особо следят. Слышал, что они там в своей ментовке говорили? И жандармы конные где-то поблизости. Нет, никак нельзя. Ну давай подожжем, ну хоть еще один разок последний, ныл Митя. Но мама осталась непреклонной. Она твердо взяла своего отпрыска за руку и двинулась по тропинке в глубину леса. Скоро они совсем скрылись за стеной деревьев. В эту ночь генерал Задумов лично принял участие в патрулировании. Его новенький черный «Форд Эксплорер» массивной тенью, почти не слышно, катил по ночным улицам. Генерал чувствовал себя уверенно и комфортно. «Как в танке?» – подумал он. Хотя, конечно, какой в танке комфорт? Уверенности генералу добавляли двое милиционеров с автоматами на заднем сиденье и вооруженный водитель. Все четверо, включая Задумова, были облачены в тяжелые бронежилеты. Этой ночью в рейде по городу участвовало много патрульных групп. Но больше всех повезло лично генералу Задумову. Говорят, новичкам в картах везет. Оказалось, не только в картах. В общем, как оно часто и бывает, все получилось случайно. Случайно пути одной из групп, высланных этой ночью демьяном для поджога машин, пересеклись с маршрутом крутого генеральского джипа. И на свою беду ехал джип почти не слышно. Это вам не уазик, но и это еще не самое страшное. Как раз в тот момент, когда урюпинские братки неспешно и деловито расставляли на асфальте свои канистры с бензином, раскладывали ветошь и прочие горюче-смазочные ингредиенты, Задумав, решил связаться по рации со своим боевым заместителем подполковником Копцом. И, конечно, по неопытности перепутал тумблеры. Вместо рации включил громкую связь, которой была снабжена его машина, а заодно и сирену. Поджигателей тоже можно было понять. Работа нервная, ответственная, а тут вдруг буквально в двух шагах врубается цветомузыка из милицейских мигалок и под аккомпанемент сирены громовой бас объявляет 101 первый, сто второму, капец!» Его голос громом прогремел над притихшим кварталом. Бандиты отреагировали, как умели. Открыли по джипу Задумова огонь из пистолетов. Все, что они поняли, это что капец подкрался незаметно. Тут генералу снова повезло, что на долю отморозков поджигателей не досталось автоматов. Их забрал с собой на дело сам Демьян. Но и от пистолетного огня Задумову мало не показалось. Поначалу он пытался взять бандитов на нахрапом. «Граждане бандиты, вы окружены! Сдавайтесь!» потребовал, задумав. «Уж больно ты грозен! Сосал бы ты!» — послышалось в ответ. Сказав эту гадость, нападающие рассредоточились и стали брать генеральское авто в полукольцо. Милиционеры с автоматами сумели, наконец, выйти из ступора и приняли отстреливаться. Но огонь получался неэффективным, в то время как поджигатели продолжали успешно дырявить генеральский эксплорер. Генерал все-таки сумел вырубить мигалки, сирену и громкую связь. Это несколько затруднило бандитам прицеливание. Но в рацию он продолжал орать так, что это было слышно и без громкоговорителя. «На связи 101 первый Всем, всем, всем! Вызываю подмогу! Нахожусь... Ах, мать вашу! Что же вы творите, сучьи дети?» Капец, в отличие от своих коллег, не следил за поджигателями. Он следил за своими коллегами, которые следили за поджигателями. Патрулировал он на собственных старых «Жигулях». Более приличной машины он не мог себе позволить, боялся собственных коллег и особенно подчиненных. 102 вторым был его позывной. Он прекрасно слышал призыв начальника, но не торопился реагировать. — 101-й, 102-му! — надрывалась рация. «Капец! Я же тебя в и рог! Отзовись, гадина! Меня тут убивают!» «Говорит второй Вас не понял! Связь барахлит!» Сообщил Капец и треснул по радиостанции рукояткой пистолета. Потом для верности добавил еще раз. Рация поперхнулась и умолкла. Капец облегченно вздохнул. Подумав, он вылез из машины, проткнул колесо и полез в багажник за запаской. Место он выбрал рядом с банком, чтобы видеокамера на дверях могла зафиксировать его алиби. Генерал был в отчаянии. На его призыв никто не отозвался. Все его бросили. Забились по углам, как крысы, и боятся пискнуть. В это время в эфире послышался уверенный голос Гурова. 101 первый. Я сто... 100... херово знает какой. Забыл номер. Короче, гений на связи. Что происходит?» «В меня стреляют! Мы попали в засаду! Нас тут расстреливают со всех сторон! Скорее сюда!» В голосе Гурова не слышно было ни испуга, ни тревоги за начальника. «А машины у вас там горят?» «Нет, не успели, суки, поджечь! Мы их вовремя присекли Гуров внятно, это было прекрасно слышно, зевнул. «Тогда это не ко мне. У меня приказ генерала Задумова отвлекаться только на горящие машины и никаких убийств. Конец связи!» «Стой! Не отключайся!» — заорал генерал. «Ты что, меня не узнал? Это же я, Задумов! Я тебе приказываю!» Гуров напомнил. «Если помните, вы сказали. Приказ только в письменной форме». «Приезжай, я тебе его подпишу!» Задумав, уже не орал, а стонал. «Не могу оставить маршрут, у меня приказ», — стоял на своем Гуров. «Что там?» — спросил Кричко. «Стреляют», — пояснил Гуров. На ловца и зверь пошел, причем косяком. Сейчас ловца доедает. Они так и ехали на шум выстрелов. «Давай устроим психическую атаку», — предложил Гуров ослепляем их дальним светом и мочим, не выходя из машины. Кричко не разделил его энтузиазма. «В следующий раз устроим, когда будем на твоем Пежо, а мне свой МЭРС дырявить что-то неохота. Если разобью, новый не дадут и даже ремонт не оплатят. Лучше мы Лева по-тихому вылезем и ножками-ножками в атаку». Гуров вздохнул. «Хрен с тобой, пошли» и извлек из кобуры свой десятизарядный Штайр. Бандиты целиком сосредоточились на обстреле генеральского джипа. От ответного милицейского огня они укрывались за стоящими на парковке машинами, мусорными баками и деревьями. Но перед сыщиками, вышедшими им в тыл, они оказались как блохи на ладони. Двое поджигателей упали, на повал пулями полковников. Остальные, заслышав выстрелы за спиной, не стали выяснять их причину и рванули в стороны прямо через кусты и заборы. — Конец войне! — объявил Кричко. Длинная автоматная очередь заставила обоих сыщиков присесть. Это осмелившийся милиционер разрядил по кустам остатки рожка. — Ты что творишь, чудила? — поинтересовался Кричко. — Тут только свои остались! «Извините», — тактично отозвался виновник недоразумения. «А чем докажете?» «Передай генералу-майору Задумову, бестолочь, что его драгоценную жизнь спасли полковники Гуров и Кричко. Он нас знает!» Тут с разных сторон замелькали огоньки, послышались звуки милицейских сирен. Чуть позже показались и медики. Шли санитары. Тем временем Гуров подошел к убитым бандитам, наклонился и извлек из их карманов мобильники, поработал кнопками. «Гляди-ка! Номерок Демьяна высветился. Кооператив огнем и мячом», — показал он дисплей Станиславу. «И у второго тоже. выходит и эти из Урюпинских. Ситуация явно выходила из-под контроля». ЧЕТВЕРГ Утром сотрудники сводной группы, как обычно, собрались на очередную двухчасовую пятиминутку. Мобильники по заведенному правилу безопасности свалили в ящик стола. На совещании присутствовали все, кроме следователя Никодилова и самого Задумова. «А где же генерал?» — с беспокойством поинтересовался Кричко. «В больнице», — сухо проинформировал аудиторию капец. «Пострадал на ночном патрулировании. Пока замещать его буду я». Собравшихся словно прорвало. Со всех сторон посыпались вопросы и замечания, начался бурный обмен мнениями. А задумав-то геройским, однако, мужиком оказался, неужели он ранен? Вряд ли. Машина в то, а внутри никого даже не поцарапала. Когда задумово вытащили из-под машины, никаких внешних повреждений на нем не обнаружили. А что он под машиной делал? Известно, что прятался. Ага. «У него только по ногам текло, но это была не кровь!» «Наверное, он себе ноги обварил и теперь лечится от ожогов!» «А кучей под ним не было!» Капец забарабанил кулаком по столу. «Как вы можете глумиться и кощунствовать? У генерала тяжелая контузия, постыдитесь!» Но стыдиться никто не собирался, реплики продолжались. «Ну да, контузия. Задумав, когда под машину спрятался, слишком резко нырнул. И лбом прямо в заднее крыло. Сплющил в смятку». «Голову! Зачем голову? Крыло! Теперь на замену пойдет, не отрихтуешь». «Гурову и крючко пусть спасибо скажут. «Обещали в приказе отметить. Наверное, приемникам наградят или часами». «Нет, деньгами премируют Рублей, может, сто отвалят». «Типа, бери ни в чем себе не отказывай!» Капец снова выдал дробь кулаками по поверхности стола. «Отставить базар! Пока начальник в больнице, руководство я беру на себя!» Это известие было встречено громким ропотом. Только теперь, получив в начальнике копца, все поняли, каким сокровищем был задумав. Мудрым и справедливым. Гуров и Кричко в дискуссии не участвовали. Они уединились в углу и решали непростую задачу. «Ничего не понимаю», — признался Кричко. «Мы считали, что Вишневский-старший руководит бандой урюпинских через своего племянника, а то и напрямую, по мобильнику. И вдруг урюпинские устраивают на него покушение. То, что это не инсценировка, а на полном серьезе, ты и сам видел». Гуров а задача натер лоб. Я сам ничего не понимаю. Не мог же Вишневский заказать покушение на самого себя. Или мог? Может, он выбрал такой способ самоубийства? Между тем заседание набирало обороты, страсти все больше накалялись. Эффективная блондинка Элеонора притормозила машину и встала у обочины. Она достала мобильник и снова набрала номер полковника Гурова безрезультатно. Тот не отвечал. Его трубка исходила трясущей дрожью в глубине ящика, куда сотрудники сводной группы сложили свои телефоны на время совещания. За два дня, прошедшие после гибели Алексея, Элеонора не находила себе места в прямом смысле слова. В понедельник днем он велел ей уехать, а его смерти она узнала во вторник утром из новостей. Как он и велел, домой она не вернулась. Перебралась к своей старой подруге. Сначала все было спокойно, но вчера на улице ей вдруг показалось, что за ней следят. Это чувство с тех пор не оставляло ее. За каждым углом ей мерещилась опасность. Чуть ли не каждый второй встречный мужчина представлялся убийцей, а в темную комнату или кухню она просто боялась войти от телефонного звонка вздрагивала, как от удара током. Элеонора поняла, что за неделю такого напряжения она превратится в истеричку, а через месяц и вовсе станет инвалидом. В конце концов, это безобразие не могло продолжаться бесконечно. Нельзя же всю жизнь бегать от неизвестной опасности. К тому же она хотела, чтобы убийца или убийцы мужа были наказаны. В самоубийство его она не верила. Тут она вспомнила про папку, оставленную Алексеем и про его наставление. Встав сегодня утром, она твердо решила положить конец своим страхам. В окно машины постучали. Элеонора вздрогнула и разозлилась на себя. «Идиотка! Разве можно доводить себя до такого состояния?» Она приопустила стекло. Рядом с машиной стояла женщина неопределенного возраста и неприятной наружности, размалеванная косметикой как клоун. За руку она придерживала странного подростка с вытянутой головой и рассеянным взглядом. На вид оба были неприятны, но меньше всего они походили на убийц. И это утешало. — Вы извините, нам очень надо, — попросила женщина. — Подвезите, пожалуйста, мы заплатим. — Вам далеко? «Нет, тут через парк за оврагом новые дома!» Элеонора район знала плохо, где находятся новые дома, понятия не имела. Она открыла дверь и пригласила. «Садитесь, ничего платить не надо, а дорогу покажете». Парочка уселась на заднее сиденье. Женщина не выпускала из рук пластиковый пакет, в котором лежал какой-то тяжелый предмет, очертаниями напоминающий небольшой молоток. «Сейчас прямо!» — сказала пассажирка. — Сначала надо до Оленьего Бора доехать. Элеонора тронула машину. Подросток вертел головой, с любопытством разглядывая окрестности. Потом вдруг громко спросил, обращаясь к размалеванной женщине. — Слушай, мам, а разве тогда за рулем баба была? Ну когда Ваньку у того? Женщина отвесила любимому чаду увесистый подзатыльник. — Ты что орешь? Тебе какая разница, баба не баба? «Ты что, Ванечку больше не любишь? Твое дело помалкивать и маме помогать, и не задавать дурацкие вопросы!» Но подросток вдруг заортачился и начал капризничать. «А я все равно не хочу! Давай вылезем, мне надо!» И тихо добавил. «А Ваньку я и не помню совсем. Чего я его любить буду?» Элеонора посмотрела на подростка через зеркало заднего вида. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Митя?» — протянул подросток. «Маму надо слушать Митя», — сказала Элеонора. Но Митя упрямо затряс головой. «А я не хочу!» «Чего ты не хочешь?» Элеонору вдруг разобрало любопытство. На секунду ей даже показалось, что сейчас решается вопрос ее жизни. Забавно? «Ну это, маме помогать не хочу!» выкрутился ей яйцеголовый Митя. «Я выйти хочу!» Элеонора заметила, как ее неприятная пассажирка пребывает в непонятном смятении. Она то раскрывала пакет и лезла в него рукой, то закрывала и отодвигала пакет подальше. Наконец, пассажирка как будто решилась. «Да?» — спросила Элеонора, не оборачиваясь. «Что-то случилось?» «Да, вот ребенку приспичило. Вы не остановите?» «Можно прямо здесь!» Элеонора остановила машину возле автобусной остановки. «Может, дальше проехать?» — предложила она. «Вон чуть подальше деревья, кустики начинаются. Там никто не увидит, а здесь люди смотреть будут. Неудобно!» Но женщина с подростком уже вылезли в двери. «Только я ждать не могу», — предупредила Элеонора. Пассажирка тяжело вздохнула. «Ладно уж, значит, не судьба». — Что не судьба? — не поняла Элеонора. — Да это я так о своем. А ты... счастливая! — с непонятным сожалением сказала неприятная женщина. — Разве? — удивилась Элеонора. — Не замечала, но вам виднее. Пока, Митя. Митя ничего не ответил, только густо покраснел. — Понравилась ты ему! — пояснила пассажирка. — Митя покраснел еще сильнее. Вместе с мамой они двинулись посреди тротуара вдоль улицы. «Странно», — подумала Элеонора, — «где они тут туалет искать собираются?» И тут же забыла о странных пассажирах. Она снова набрала на мобильнике номер полковника Гурова, но тот снова не отвечал. «Что же», — подумала она, — «придется звонить в милицию». И набрала 0-2. Будучи дисциплинированным в мелочах, Николай Всеволодович Ставрогин с утра пораньше прибыл к Гурову на допрос. Теперь он ждал конца совещания в компании дежурного по сводной группе майора Чарушина. Чтобы скоротать время, они дулись в железку, используя для игры номера своих служебных удостоверений. Черушин выигрывал, Ставрогин по обыкновению проигрывал. От увлекательной игры его отвлек звонок дежурного по городу. Слушай! «Майор, полковник Гуров сейчас у вас работает?» — спросил дежурного коллега. «Тут с ним связаться хотят». Черушин пожал плечами. «Нет проблем. Переключай на меня». Он подождал, пока звонившую соединят. «Здравствуйте. Как о вас доложить?» «Так, пишу. Элеонора Литовченко. Нет, это не для предупредительной записи. Просто полковник Гуров сейчас на совещании. И полковник Речко тоже». Как только освободятся, я передам. Не беспокойтесь, лично прослежу, чтобы с вами связались. Услышав имя Элеоноры, Ставрогин переспросил дежурного. — Вы сказали, Элеонора Литовченко? — Да, а вы ее знаете? — Знаю, как сказать, вряд ли. Однажды я на ней чуть не женился. Совещание продолжалось. В процессе своего выступления капец с каждой минутой все больше входил в роль начальника. Говорил он долго и нудно. С непривычки у него стало першить в горле. Тогда он решил, что совещание пора сворачивать. А теперь по местам, работаем по плану. Задел у нас товарищи неплохой. Надо только довести дело до конца. Есть маньяк, имеется городской мститель и его партизанны, Плюс банда урюпинских. Думаю, не сегодня, завтра все начнут колоться. Линии перспективные, за работу, товарищи. А полковника Гурова я попрошу остаться. Сотрудники потянулись к выходу. В ожидании, пока кабинет совсем опустеет, Гуров пересел на свой любимый подоконник и закурил в форточку. Копцу это явно не понравилось, но он смолчал. Последним выходил Кричко. Когда за ним закрылась дверь, капец обратился к Гурову как старый приятель. — Лев Иваныч, кончал бы ты свою инициативу проявлять. Дело-то, считай, закрыто. Так чего суетиться? Гуров недобро усмехнулся. — Хочешь сказать, поджоги прекратились и больше не повторятся? Капец развел руками. — Нет, я так не говорил. Может, еще что-то испалят, но это голимое эпигонство, в смысле подражания, инерция. А со временем все прекратится само собой. Наша задача — представить виновных, а они у нас есть. Так что можем вернуться к нашим баранам. Сам понимаешь, теперь твой убойный материалец против Задумова потерял актуальность. Теперь начальник я. Хочу предупредить, что в отношении полковника Кричко начато служебное расследование. Поэтому я хотел бы задать тебе несколько вопросов». Гуров презрительно прищурился. «Не вижу протокола и следователя». Капец несколько растерялся и вынужден был признать. — Да, протокол исчез вместе со следователем Никодиловым. Гуров сделал страшные глаза. — Ты это серьезно? А может, Крючко его того убил и в землю закопал? Но Капец отнесся к этому со всей серьезностью. — Возможно и такое, но, надеюсь, все обойдется. «По крайней мере, свидетели...» Гуров перебил его без всякого почтения. «А твои свидетели — это не та баба, накрашенная как клоун-убийца, и ее пацан-головастик?» Капец обиженно поджал губы и нахмурился. «Ты, Лев Иванович, с ней поаккуратнее. Зря ты так. У нее сын погиб. Ванечкой звали. Его машина избила год назад. Я с ней сам разговаривал. Такая, понимаешь, беда...» Гуров сочувственно покивал головой. — Да, конечно, несчастная она, баба. — Ага. А что? — не понял капец. — Несчастная, говорю, она, баба. Гуров прокричал это ему в ухо, как глухому, и добавил уже тише. — А ты не считаешь, дружище, капец, что она и есть первый кандидат в поджигатели? Мстит за своего Ванечку проклятым водителем-убийцам капец ухмыльнулся. — Ага, ты еще скажи, что и убитые водилы в гнилом овраге — ее рук дело. Прикалываешься? Гуров затушил окурок и встал с подоконника. — Почему? Просто я ничего не исключаю. Во всяком случае, реальная версия не слабее других. А что это ты ее так полюбил? Может, хочешь ее руками Станислава свалить? — Так имей в виду, я тебя сам закопаю в том гнилом овраге. Я ведь четверть века убийствами занимаюсь. Могу убить тебя прямо здесь и докажу, что ты первый начал. Веришь? Капец поверил и испугался. Он засуетился и принялся лихорадочно перекладывать на столе перед собой какие-то бумаги. При этом он тихо бормотал. — Ну ты, Лев Иванович, знай меру. Не забывай, где я работаю. «Очень может быть, что завтра и тебе моя помощь очень даже понадобится!» Гуров смерил его ледяным взглядом. «Всем нам может понадобиться помощь. А пугать меня не надо. Я не твоя группа товара. Ты на меня где сядешь, там и слезешь. Я ведь взяток не беру», — говорил уже как-то. И пошел к выходу. Капец не мог допустить, чтобы последнее слово осталось за противником. — Так ведь ко мне в разработку не только за взятки попасть можно, — напомнил он. — Вот ты, Лев Иванович, например, оружие слишком часто применяешь, а это до добра не доведет. Помяни мое слово. Гуров с шумом захлопнул за собой дверь. Оставив Гурова секретничать с копцом, Кричко вышел в коридор. Тут его и заметил дежурный по сводной группе майор Чарушин. Когда-то они работали вместе, но однажды люди из ведомства Копца разглядели в Черушине мелкого оборотня. Он был понижен в звании, и должности и переведен в службу участковых. «Привет, Станислав!» — обратился к нему майор. «А где твой Гуров?» «Тут баба одна звонила, хочет встретиться». «Что за баба?» — заинтересовался Кричко. «Какая-то Элеонора Литовченко». Она и тобой интересовалась. Вот ее номер с определителя». Кричко тут же принялся ей перезванивать. «Это полковник Кричко», — представился он. «Мы с Гуровым недавно приезжали к вам в поселок. Это мы нашли Алексея». Элеонора в двух словах поведала ему о своих страхах. Кричко на минуту задумался. «Гуров сейчас у начальника. Когда освободится, неизвестно. Я сам сейчас за вами заеду. Где вы?» Она назвала небольшой ресторанчик, в котором остановилась перекусить и выпить кофе. «Знаю, это в районе оленьего бора Никуда не выходите, скоро буду». Кричко обратился к Чарушину. «Слушай, передай Гурову, когда она выйдет». «Не получится», — ответил тот. «Меня сейчас сменят». «А если тебе нужен напарник, я могу с тобой прокатиться. Все равно делать нечего. Ну что, едем?» «Тогда погнали». Тут Кричко заметил Ставрогина. «А вы тут зачем?» «Жду Льва Ивановича», — ответил тот. «Передайте ему записку, когда он выйдет», — попросил Кричко. Черушин уже успел сдать дела и ждал его. Станислав присоединился к майору, и они чуть ли не бегом отправились в путь. Николай Всеволодович из любопытства развернул записку крючко. Не успел он вникнуть в ее содержание, как его внимание отвлекла мелодия мобильника. Он разглядел номер на определителе и похолодел. Звонил Мурат. Говорил он игривым тоном, но за его веселостью Ставрогину отчетливо рисовался оскал смерти. Что-то тебя давно не видно, полюбопытствовал Мурат. Давай, заглядывай, коньячку попьем, рыбок покормим. Ставрогин вытер разом вспотевший лоб и отошел к окну. Подожди, Мурат, я тебе сейчас все объясню, говорил он долго, избивчиво. Постепенно ему стало казаться, что он убедил Мурада в своей невиновности, но твердой уверенности не было. И вдруг Мурат спросил. «А что ты в ментовке делаешь? Не меня, случайно, сдаешь?» Тут Николай Всеволодович на клеточном уровне познал, как шевелятся волосы на голове. «Я сдать тебя?» «Да как ты можешь так думать? Меня сюда таскают, как потерпевшего, по поводу моей сгоревшей тачки!» «Хе-хе!» Это я так шучу, — успокоил Николая Всеволодовича Джавдеттов и отключился. Но Ставрогин не успокоился. Он-то хорошо знал истинную цену показному Мурадову благодушию. И еще он никак не мог понять, откуда Мурад узнал, что он сейчас находится в ментовке. Когда Гуров покинул стены неуютного кабинета начальника, на пост уже заступил новый дежурный. Он кивнул полковнику, Гуров подошел и поздоровался. — Станислав с Черушиным куда-то уехали, — сказал дежурный. — Не нравится мне это. «Почему — Почему? — насторожился Гуров. — А ты что, Чарушина не знаешь? Давнее знакомство позволяло обоим общаться на «ты». Тот еще козел, он же копцу стучит. Тот его на говне прихватил, так Чарушин теперь жопу рвет, чтобы ему угодить. А капец под Станислава серьезно копает, это всем известно. Подставить могут Станислава. Гуров нахмурился. Давай-ка с этого места подробнее. На чем именно капец прихватил Чарушина? А ты разве не в курсе? Капец, раскопал, что Черушин секретную оперативную информацию одному крутому барыге сливает. Гурова осенила догадка. А фамилия этого крутого барыги случайно не Вишневский? Дежурный покачал головой. Нет, не Вишневский. А брек это. Мурат, как его? Джавдетов. Гуров почувствовал, что пришла пора переосмыслить полученную информацию. Чтобы не забивать голову, он задал ничего не значащий вопрос. — А что с Задумовым, не знаешь? И получил неожиданный ответ. Дежурный радостно ухмыльнулся. — Мне по должности полагается все знать. Задумов твой, теперь не скоро вернется, если вообще вернется. Эта новость Гурова не просто удивила, а прямо-таки поразила. Что с ним? Там вроде никого не зацепило. Неужели кариес? Нет. Дежурный и вовсе весело рассмеялся. Просто он перепугался до инфаркта. А может, это совсем и не инфаркт. Просто стрессы накопились. У генералов жизнь не сахар, сам знаешь. Но, скорее всего, он таким способом с дело соскочил. Теперь капец за него отдуваться будет, он и шишки огребет. Гуров наморщил лоб. Он продолжал осмысливать полученную новость и принялся рассуждать вслух. Конечно, что задумав, что капец, хрена редьки не слаще. Зато за Петра я теперь спокоен, и каждый будет на своем месте. Генерал Орлов будет руководить своим главком, а генерал Задумов будет на даче клубнику окучивать. Мне кажется, он давно об этом мечтал. Что справедливо. Дежурный погрузился было в свои бумаги, но на минуту отвлекся. Да, в последнем приказе, уже из госпиталя, Задумов велел наградить полковников Гурова и Кричко и наказать какого-то полковника Сыско или Сыско, — Странно, у нас такой вроде никогда не работал. — Работал, только недолго, — заверил его Гуров. — Его за пьянку уволили. — А, наверное, я в отпуске был. Дежурный по сводной группе вернулся к своим рутинным обязанностям. Гуров тоже пошел к себе и нос к носу столкнулся с бледным и растерянным Ставрогиным. Только тут сыщик вспомнил, что вызвал его на допрос. Широким жестом полковник распахнул дверь кабинета и пригласил Николая Всеволодовича. — Прошу, у меня к вам накопилось очень много вопросов. Ставрогин пробормотал что-то невнятное и вошел. Мурад Жавдетов прохаживался по рыцарскому залу своего особняка. Настроение у него было отвратительное, даже рыбки не спасали. — Пора! Пробормотал он сам себе. «Пора кормить рыбок». Перед большим аквариумом, встроенным в старинный шкаф красного дерева, томились в ожидании Ваха и Михо. Мурат вызвал их для инструктажа. «Напоминаю, будьте осторожны», — твердил Мурат. Хоть мы с вами и дальние родственники, Начинать из-за вас кровавую месть посреди Москвы я не собираюсь. Мы не в горах живем, не дикообразы какие-нибудь. Повторите мой приказ. Вахо сделал шаг вперед. Поймать бабу и отправить в Зиндан. Будет не одна лишних убить. Михо почесал макушку. «А если с ней будут менты?» Мурат уставился на него с видом величайшего раздражения. «Вы что, ментов боитесь? Мало вы их дома поубивали. Или вы не горцы?» Теперь растерялся Ивахо. «Но, дядя, ты же сам говорил, что мы не в горах!» Мурат затопал ногами. «Что я говорил, бараны? Я выражался фигурально, не понимаете? Тогда идите и работайте!» Окончательно сбитые с толку джигиты повернулись и вышли. Гуров пригласил Ставрогина сесть. Тот, судя по всему, все еще не успел прийти в себя после телефонного разговора. Пользуясь его смятением, сыщик сразу перешел в решительную атаку. «Колитесь, Николай Всеволодович, мне нужна правда, только правда и полная правда. Что сгорело в вашей машине? В прошлый раз вы мне сказали, что там были деньги, миллион долларов, и наврали. Это нехорошо. Так что давайте не будем размазывать манную кашу по тарелке и приступим к делу». Но Ставрогин не собирался сразу сдаваться и раскрывать перед полковником все свои карты. «Почему вы считаете, что я вам соврал?» — обиделся он. Гуров рассмеялся. «Ну что вы, в самом деле, меня за дурака держите? Сейчас не девяностые, за миллион и даже за два в ваших кругах теперь не убивают. Кроме того, люди, погибшие вслед за поджогом вашей машины, были слишком разными». Сначала журналист, потом ваш водитель-телохранитель, потом страховщик. Что их всех объединяло? Кроме того, экспертиза показала, что никаких денег в вашем Мерседесе не было. Если бы они сгорели, в машине остался бы специфический пепел. По реакции Ставрогина сыщик понял, что тот колеблется. — Это не допрос? — уточнил Николай Всеволодович. — Нет, — подтвердил Гуров. — Вы же видите? Я не веду протокола, не записываю наш разговор на пленку». Ставрогин, понимающе, улыбнулся. «Ну, допустим, записать-то вы можете и на простой мобильник». Гуров полез в карман, чтобы продемонстрировать свой мобильник и доказать, что ничего не записывает. И только тогда сообразил, что не забрал телефон после совещания из ящика в кабинете копца. «Одну секунду». «Я, кажется, оставил свой телефон в кабинете начальника», — сказал он. Но тут его ждал неприятный сюрприз. Кабинет был закрыт, а Капец ушел обедать. Гурову пришлось вернуться ни с чем. Ставрогин, как показалось сыщику, тем временем дозрел до откровенного разговора. Предчувствие его не обмануло. Николай Всеволодович поначалу неохотно принялся рассказывать Гурову о программе «Бриллиантовый гектар» и о роли в ней господина Вишневского. Постепенно он втянулся. Его рассказ начал обрастать все новыми подробностями. В его изложении ситуация выглядела сложной и запутанной. Началось все с того, что местность в центре Москвы, предназначенную под застройку и названную впоследствии бриллиантовым гектаром, прибрал к рукам некий криминальный концерн. Возглавлял его серый кардинал господин Вишневский. Вопреки названию площадь бриллиантового гектара, на самом деле превышала два десятка гектаров. Участок располагался между бульварным и садовым кольцом. Практически вся территория была занята старыми заводскими зданиями, конторами и давно закрытыми учреждениями социалки, детским садом и поликлиникой. Выкуп данных объектов собственности у их владельцев не шел ни в какое сравнение с главной проблемой застройщиков – переселением тысяч жильцов. Собственников Вишневский обрабатывал с помощью привлеченных из глубинки бандитов. В противовес Вишневскому Ставрогин попытался создать свою финансовую группу, в которой главным пайщиком должен был выступить господин Джавдетов. Вишневский поначалу пошел на соглашение со Ставрогиным, но после получения аванса неожиданно разорвал договор и мошенническим путем завладел всем участком. Ставрогин и тут не сдался, но случился форс-мажор. — Вы имеете в виду поджог? — спросил Гуров. — Именно, — подтвердил Николай Всеволодович. — Моя машина сгорела, а вместе с ней и кое-какие важные документы и теперь мне нужна ваша помощь. Я попал между молотом и наковальней. Я взял деньги у Джавдетова, купил на них землю на участке бриллиантового сектора, но в результате интриги Вишневского остался без денег и без земли. Так что жить мне осталось от силы неделю». Получив от Ставрогина общую информацию, Гуров перешел к более конкретным вопросам. «Вы встречались с журналистом Дороховым перед его смертью?» «Да», — признался Ставрогин. «Он в это время как раз собирал компру на Вишневского». «Сам или у него был заказчик?» — уточнил полковник. «Был заказчик. Кто?» «Я». «Продолжайте». «С помощью собранного материала я надеялся повлиять на Вишневского». Дорохова убили, но он успел передать компру Литовченко. Следом убили и самого Литовченко. Я следующий. А материалы, которые вы называете компрой? После убийства Литовченко все исчезло. Я даже не знаю, что из этих материалов сгорело в Мерседесе, а что было похищено из дома Литовченко. Вы ведь, кажется, сами там были. Все видели. Гуров не смог удержаться от сарказма. — Что ж, вы, помнится, говорили, что любите жизнь на адреналине, полную приключений. Радуйтесь. Теперь у вас не жизнь, а сплошные приключения. А как насчет жены Литовченко, Элеоноры? Не мог он передать бумаги ей. Ставрогин отрицательно покрутил головой. — Это маловероятно. Вряд ли он стал бы ее впутывать. По крайней мере, я бы так не поступил хотя у нас с ней все давно в прошлом. Тем не менее, такая мысль может прийти в голову не только вам. Думаю, Элеонора сейчас в большой опасности, и если вы сумеете ей помочь, я буду очень вам обязан. Я даже не знаю, кого стоит опасаться больше, Вишневского или Мурада Джавдетова». Гуров задумался. «Похоже, Джавдетов уже начал действовать». Вишневский ранен, лежит в больнице, состояние очень тяжелое. Больше ничего из Николая Всеволодовича вытрясти не удалось. Заслышав в коридоре звонкий тенор Копца, Гуров отпустил бывшего депутата и отправился к начальнику за своим мобильником. Кричко остановил машину возле ресторанчика на опушке оленьего бора и еще раз позвонил Гурову, но его телефон по-прежнему не отвечал. Майор Чирушин с беспокойством посмотрел на часы. «Как думаешь, мы не опоздали?» «Сейчас узнаем». Кричко извлек на всякий случай пистолет из кобуры, снял его с предохранителя, взвел курок и переложил в карман куртки. Они вышли из машины и осмотрелись. Окружающая картинка выглядела довольно мирно. Зелень, птички поют. Неподалеку от ресторанчика обозначилась пятерка сомнительных типов. То ли алкаши, то ли прикидываются алкашами. И что алкашам делать возле ресторана? Не та группа потребления. Станислав продолжал фильтровать взглядом потенциальные опасности. Ситуацию оценил на троечку. «Я войду с главного хода, а ты обойди вокруг и зайди с тыла», — предложил он Черушину. Обычно при работе с Гуровым с тыла заходил сам Кричко, но теперь он мог позволить себе выступить в главной роли. Если бы не надпись на вывеске, ни одному посетителю не пришло бы в голову назвать данное заведение рестораном. Так, обычное кафе. Впрочем, кухня здесь, кажется, была вполне удовлетворительной по крайней мере, в поле видимости никого не тошнило. Эффектная блондинка Элеонора сидела за столиком у окна и пила кофе, причем с видимым удовольствием. Крючко подошел к ней и отвесил легкий поклон. — Здравствуйте, вы меня узнали? — Да, присаживайтесь, хотите кофе? — Спасибо, лучше пива. И в другой раз. — Отшутился Крючко. Значит, вы меня не забыли? — Вы... — Приезжали тогда вместе с этим вашим Клинтом Иствудом, который потом подрался с Алексеем, — ответила блондинка. — Я хотела встретиться с вами только потому, что страдаю манией преследования. Перед смертью Алексей оставил мне папку. Он велел, если с ним что-то случится, отдать ее вам или вашему напарнику. Кричко напрягся. — Папка, с вами? «Нет, я ее спрятала в надежном месте». Кричко перестал улыбаться. «Надеюсь, это место действительно надежное. Сейчас мы выйдем отсюда, поедем, заберем вашу папку и отвезем вас вместе с ней к нам в управление. И забудьте о мании преследования. Вам больше ничто не угрожает». По беглому взгляду Элеоноры, брошенному ему за плечо и по тени, упавшей вдруг на пол, Станислав понял, что позади него кто-то стоит. Вряд ли это был Чарушин. Тот должен был показаться с другой стороны. Станислав сделал вид, что потянулся через стол за соломинкой, привстал и ногой как бы случайно легнул стул. Позади себя он услышал всхлип и грубую площадную брань. Он оглянулся. Подозрения подтвердились. Один из группы алкашей, отиравшихся возле ресторана, сейчас торчал у него за спиной. Собственно, и не торчал, а, согнувшись, усиленно тер ушибленную ногу. «Извините», — сказал Крючко, — «за то, что слабо ударил. Чего надо?» Неизвестный, видимо, искал повод, чтобы придраться к Станиславу и его собеседнице, но так и не нашел. Вместо этого он разразился новым потоком ругательств. «Нехорошо!» — вернул Станислав любимое гуровское словечко. «Нехорошо так выражаться при детях!» Грубиян на секунду смутился и повел глазами в поисках несуществующих детей. Кричко, не теряя времени, сунул ему кулаком под дых. Убеждение подействовало. Грубиян моментально перестал сквернословить. «Уходите!» — приказал Кричко Элеоноре. На помощь зачинщику драки уже спешили его друзья, но и к Станиславу с противоположного конца зала шло подкрепление. Черушин был настроен агрессивно, он уже вытаскивал пистолет. Только стрельбы с истерикой тут еще не хватало. Назад! Это провокация! крикнул майору Станислав. Ты не вмешивайся, выводи ее и вези в контору. Меня не ждите, уезжайте. И Крючков встретил первого из друзей-юбиляра прямым в челюсть. Чарушин, к счастью, не стал упрямиться, подхватил перепуганную Элеонору и потащил ее к запасному выходу. Станислав вынужден был отвлечься, так как на него насели сразу двое. Одного он срубил крюком в печень, другому заломил руку так, что у того что-то хрустнуло в локте, и он взвыл бешеной выпью. Администратор, выбежавший на шум, получил по голове стулом. Павшие бойцы с трудом поднялись на ноги. Крючко постепенно входил во вкус, драка набирала обороты. Чирушин вывел Элеонору через запасной выход и огляделся. Куда дальше? «Моя машина там», — блондинка указал рукой куда-то вправо. Майор отмахнулся. Он решал в голове сложную задачу. Ключи от Мерседеса остались у Кричко, а ехать на машине Элеоноры ему никак не хотелось. За руль его вряд ли пустит, а отдавать ей инициативу он не мог. Вдруг она знает дорогу. Не вести же ее и в самом деле в контору. Он немного растерялся. И тут Чирушин увидел, как из остановившейся машины вылезают двое парней. Он сразу их узнал. Это были телохранители Мурада Джавдетова. Они называли его дядей, хотя на самом деле были какими-то дальними родственниками. Может быть, просто односельчанами. Кажется, их звали Вахо и Михо. Наверное, Мурат подослал их сюда, чтобы встретить его, Чирушина. Майор потащил Элеонору навстречу братьям. Те тоже их заметили. «Моя машина вон там, куда вы меня ведете?» Начала операция Элеонора.